Глава 1 Драконы. В этой главе мы распутаем узлы вашего кризиса и опишем драконов, болевые точки ситуации, которые делают кризис таким острым. Мы увидим, откуда взялись ваши драконы. Научимся их замечать, отслеживать их приближения и ваши реакции на них. Из чего состоит ваш кризис? Когда человек говорит, что находится в кризисе, он может иметь в виду очень разные вещи например что он совершил серьезную ошибку разрушил отношения, бизнес сделал неправильный выбор переживает потерю здоровье близкого человека отношений доверия дела и так далее находится под угрозой судебного преследования ухудшения ситуации на работе или в личной жизни и так далее увес в колее утратил смыслы, Непонятно, куда двигаться дальше, нет мотивации, понятных целей, ярких желаний и так далее. Не может дотянуться до желаемого. Заветная цель видится недостижимой, не ценит те, кто важен. Сомневается, колеблется, теряется. Сложно выбрать из альтернатив, нужно что-то сделать, чтобы улучшить положение, но страшно его ухудшить. В некоторых случаях кризис заметен извне, например, смерть близкого человека или потеря бизнеса. Другие кризисы видны только самому человеку изнутри. Окружающие могут думать, что всё неплохо или даже отлично, но сам человек ощущает ситуацию как невыносимую. Например, он с трудом заставляет себя снова и снова приходить на нелюбимую работу, или каждую ночь в отчаянии задаётся вопросом о смысле жизни. Кажется, что это два разных вида кризисов, как бы острый и хронический. На самом деле так только кажется. Мы называем кризисом такие события, которые сильно сказываются на нашем самоощущении, непосредственно меняют нашу жизнь или заставляют серьезно задуматься об изменениях. Смерть партнера или потеря бизнеса становится кризисом, если в результате человек не просто испытывает естественное в этом случае горе, но и чувствует невозможность жить дальше, жить вообще или жить так, как он жил раньше. А кризис среднего возраста с, казалось бы, беспричинными размышлениями о смысле жизни часто приводит к смене работы, продаже бизнеса, разводу или переезду в другую страну. Наши внешние жизни самоощущения неразрывно связаны. Из чего и из кого состоит ваш кризис? Попробуем проанализировать внешние составляющие кризиса необычным методом, который я называю «облако тегов». Задание облако тегов. Возьмите чистый лист бумаги А4 и остро заточенный карандаш. Нарисуйте посередине кружочек или человечка. Это вы сами. А теперь в произвольных местах листа, где угодно, близко к себе или далеко в углах, напишите и нарисуйте все, из чего состоит ваш кризис. Представьте себе облако тегов. Вот так ваш лист должен в итоге выглядеть. Люди. С кем у вас конфликт? Кто пытается помочь? Кто обидел вас или обижен вами? Кто вызывает сильные чувства? Кто вовлечен в ваш кризис? Пишите или рисуйте. Не списком, а в разных местах на листе. Неважно, далеко или близко от вас и друг от друга. Вещи и процессы, задействованные в вашем кризисе. Название фирм, суммы, понятия, проблемы и так далее. Сюда могут войти, например, ипотека, новая работа, переезд, алкоголь, ковид, словом, что угодно. Ассоциации. Это очень важный пункт. Здесь вы можете написать, с чем у вас ассоциируется ваш кризис. Возможно, сюда попадут чувства в любой форме. Стыдно, горе, понятие, смысл жизни, бесцельность, ругательство или самообвинение — Лузер, сволочи, шут, свинья, воспоминания, как в 2009 году, даже сравнение с героями кино или книг. Пишите все, что приходит вам на ум в связи не только с фактами, но и с эмоциями и атмосферой вашего кризиса. Вы можете писать любым почерком, мелкими или крупными буквами. Возможно, вам захочется ранжировать слова по размеру, в зависимости от их значимости, как в настоящем облаке тегов. Но это не обязательно. В итоге перед вами будет более или менее густый списанный листок. У некоторых получается настолько много слов, что чистых мест почти не остаётся. Другие ограничиваются тремя-четырьмя важными словами. Лучше всё-таки написать больше, хотя бы 8-10. Итак, перед вами картина того, как выглядит ваш кризис. Теперь наша задача — понять, какова главная внутренняя боль вашего кризиса, что вас сильнее всего мучает, угнетает, задевает. Упражнение. Работаем с облаком тегов. Положите перед собой листок с облаком тегов. Заглядывая в него, попробуйте закончить фразы, приведенные далее. Первое. Мой личный кризис заключается в том, что я... Кратко опишите, что с вами происходит. Второе. Это мучает меня, потому что… Напишите две-три причины. Например, «Не могу больше доверять людям», «Вложил всю жизнь в своё дело и теперь потерял смысл», «Чувствую, что моя жизнь прошла бесцельно». Третье. «Когда я думаю о своём положении, я чувствую…» Опишите ваше состояние, стараясь использовать слова, связанные с чувствами и ощущениями. Например, Смесь стыда, унижения и чувства, что мой поезд ушел. Или растерянность, замешательство. Я как будто утратила ориентиры, заблудилась. Четвертое. Я опасаюсь, что если не смогу преодолеть кризис, то превращусь в… Используйте для описания сильные слова, сравнения или эпитеты, которые приходят вам на ум. Например, «слабака», «унылую старуху», камень Посмотрите внимательно на пункты 2 и 3, задания, которые вы только что выполняли. Найдите в пункте 2 главную причину, по которой кризис так сильно мучает вас. Это и есть главная болевая точка вашего кризиса. Я называю ее драконом. Записанные в пункте 3 неприятные состояния и чувства, которые вы испытываете, это когти и зубы дракона. И выдыхаемый им огонь. А написанное в пункте 4 и есть то, во что дракон превращает вас, когда прилетает. Ведь когда он терзает вас, вы кажетесь себе именно тем, кем или чем не хотели бы стать. Важно. Дракон никогда не мучает человека непрерывно. Вы не погружены в неприятные чувства, связанные с кризисом постоянно, днём и ночью. Но, скорее всего, ваш дракон прилетает к вам весьма часто. А главное, неожиданно. И как только прилетает, он начинает вас терзать и приводит в то самое состояние, которое вы описали в пункте 3. Он может превращать вас в то, что вы указали в пункте 4. Дракон утомляет и мучает, но он делает и кое-какую нужную работу. Заставляет вас почувствовать, что вы действительно переживаете кризис. И, возможно, решится на изменения. Портреты драконов Итак, перед вами портрет вашего личного дракона. Теперь вы знаете, что в вашем кризисе самое главное, что именно делает его таким болезненным. Вы выцепили те состояния и чувства, в которые вас приводит дракон. Вы увидели, какими кажетесь себя в результате его нашествий. Вот несколько примеров драконов, о которых рассказали мои клиенты. Пример первый. От Сергея ушла жена, с которой он прожил 20 лет. Сергей описывает своего дракона. «Мы были так близки, что я без нее как без руки». В схожей ситуации Артем говорит о своем драконе иначе. «Я не могу жить один. Теперь мне страшно приходить домой». А вот дракон Романа, которого тоже покинул близкий человек. Теперь я никому не могу верить. События схожие, но у него разные внешние нюансы и переживают его разные люди. Поэтому разница и драконы. Дракон Сергея насылает на него чувство глубочайшей тоски и потери. Дракон Артема приносит страх и одиночество. Дракон Романа заставляет его злиться и обижаться, ощущать несправедливость мира. Пример второй. Алина переживает кризис, связанный с целями и смыслами. Ее бизнес идет неплохо, но достиг потолка. Алина не понимает, куда двигаться. Вот как Алина говорит о своем драконе. «Я была шустрая, глаза горели, а теперь чувствую себя отвратительно старой и медленной». Похожие проблемы и у Светланы. Но дракон выглядит немного по-другому. Потерялась, как ежик в тумане. Где мои желания? Где то, чего хочу именно я? Переживающий кризис смысла гор формулирует иначе. Раньше я был дурак, пёр вперёд, как бульдозер. А теперь задумался и стал шлипко умный, но сомневающийся слабак. Дракон Алины заставляет её чувствовать себя старой и медленной. Она перестала нравиться самой себе. Болевая точка Светланы в другом. Дракон напустил тумана, так что она не видит пути и не понимает, чего хочет. город дракон превратил из мачо в слабака — Он стал тем, кого всегда презирал. Что могут делать с нами драконы? Пугать. Всё станет ещё хуже. Я больше никогда не смогу. Обесценивать. Я неудачник. Ничего не получается. Ничего не добился. Подавлять. Перемены не имеют смысла. Не стоит даже пробовать. Всё равно стыдить. Я неправильный некрасивый, все будут смеяться. Не гожусь для... Все видят... Винить, все это из-за меня, я хуже всех на свете. Обижать. Все против меня. Никому нельзя доверять. Как правило, ваш личный дракон приводит вас в состояние, которое является сложной смесью этих и других чувств. Что цепляет вас больнее всего, что обжигает и испепеляет? что заставляет провалиться сквозь землю. Дракон использует все это и добавит чуть больше. Нотку одиночества, каплю тоски, ложку паники, приправленную горечью разочарования и так далее. Рецепты у каждого дракона индивидуальны и зависят от вашего характера. Сколько людей — столько драконов. Даже если ситуации похожи, у каждого из нас дракон свой. А теперь внимание. Дело в том, что наши драконы, какими бы они ни были, появляются не в момент кризиса. Ваш личный дракон всегда жил где-то рядом и наверняка уже прилетал раньше. Вы раньше были уязвимы к тем состояниям, которые сейчас вызывает ваш дракон. Если сейчас ваш кризис, заставляет вас чувствовать себя ничтожным и ненужным, или винить себя в любом промахе, или тревожиться, значит, эти чувства жили в вас всегда. Только раньше внешние обстоятельства были благоприятнее, и вы были от своего дракона лучше защищены. Ситуация кризиса лишает привычных защит, обнажает уязвимые места. И те состояния, которые раньше приходили редко и не очень беспокоили, теперь невозможно стало не замечать. И это болезненно, но не так уж плохо, потому что позволяет вам посмотреть своему дракону в глаза. Это повод найти в себе новые черты и силы, которые помогут вам справиться с драконом и актуализировать их. Вот почему я говорю, что кризис всегда одновременно и острый, и хронический. Дракон всегда был с вами. Но теперь он прилетает чаще. Значит, у вас больше возможностей для борьбы. Когда научимся отражать атаки дракона, мы станем думать и действовать по-другому и сделаем первый шаг из кризиса вверх. Начнем прямо сейчас. Я уже сказал, что индивидуальный дракон был с вами всегда. А значит, вы можете вспомнить и другие случаи, когда он прилетал, И делал с вами то же самое. Пример. Дракон, который превращает в ничтожество. Ирину внезапно уволили с работы, где она делала карьеру много лет. Заняла высокую должность и, кроме того, руководила учебным центром. Ирина описывает своего дракона так. «Меня просто выбросили и заменили, как ржавую деталь». Она обескуражена, испытывает стыд, обиду, чувствует себя ничтожной и никому не нужной, ощущает, что ее предали. Ирина разочарована в людях. Я спрашиваю, были ли у вас в жизни ситуации, когда вы находились в похожем состоянии, чувствовали себя ничтожеством и разочаровывались в людях? Ирина вспоминает несколько таких ситуаций. Например, в школе, когда проводился конкурсный отбор на поездку в Артек, каждый одноклассник мог рекомендовать трёх кандидатов из своего же класса. Ирина оказалась ближе к концу списка. Это было как щелчок по носу. Я не ожидала такого результата. Оказалось, что девочки, которые, казалось, со мной дружили, не написали моё имя. Парень, в которого Ирина была влюблена, исчез, не сказав ни слова. Потом выяснилось, что он поспорил с друзьями, что уговорит ее с ним переспать, а после предъявил им доказательства. После этого мудака я несколько лет думала, что никогда больше не смогу никому поверить. Как и у Ирины, у вас есть определенные виды кризисов, которым вы индивидуально восприимчивы в течение всей жизни. Каждый такой кризис будет вашего личного дракона. Он вылетает из своей пещеры в горе и снова летит превращать вас в ржавую деталь или наполнять мировой скорбью. Задание. Разбор полётов дракона. Первое. Попробуйте вспомнить... Одно-две ситуации в детстве или юности, когда вы повстречали того же самого дракона, который прилетает к вам сейчас. Кратко опишите эти ситуации, что происходило и что вы чувствовали. Второе. Напишите тогдашнему, тогдашней себе слова сочувствия. Поддержите себя в прошлом. Третье. Дайте себе в прошлом совет из будущего. Не бойтесь давать глупые или смешные советы. Это задание полезно тем, что находя слова поддержки для себя в тех ситуациях, мы косвенно поддерживаем себя и сейчас. Кроме того, далее вы увидите, как это задание станет одним из видов вашего оружия.